Анастасия Ригерман, английский лорд и недотрога. Глава первая. Держи тебе нужнее. Практически с порога, с торжественной улыбкой, Сью втиснула мне в руки сертификат. Кончики пальцев прошлись по фактурной бумаге, от которой так и веяло дороговизной, а я застыла в растерянности, не понимая, о чем она вообще. Десять посещений крутого психолога. На работе примировали. Да хоть убей, сходить некогда. Мое лицо озарило ироничная улыбка. Не дождалась премии за выставку, в которую вложила душу и уйму времени. Вот тебе моральная компенсация. Не ж а л у й с я потом, что вселенная глуха к твоим м о л ь б а м м н е бы обидеться на такой подарок. Только Сью, как никто другой, знала меня и в чем-то действительно была права. Мне нужнее. Сама она с легкостью меняла ухажеров и шла по жизни смеясь, в то время как я застряла где-то глубоко в прошлом. Ну уже, с о ф и с этим твоим наваждением давно пора кончать. Не ты ли говорила, что Рич вот-вот сделает тебе предложение? Только мы обе знаем, что ты ему ответишь. и Дело вовсе не в нем, а в том богатом засранце из твоих фантазий. Пожалуйста, не называй его так. Нахмурилась я. Ну извини, забыла, что он у нас еще и святой. Подняв руки в примирительном жесте, Сью тряхнула головой с белоснежными спиральками и те весело запруженили в воздухе. Согласись, это ненормально, когда второй год встречаешься с отличным парнем, а с с и т с я при этом тебе другой. Или что-то поменялось? Под ее внимательным прищуром я почувствовала себя неловко и отвернулась к окну. Что тут сказать? Да он все еще мне снился. Вчера, сегодня, да практически каждую ночь его открытая улыбка, выбивающие мурашки голос, вдумчивый взгляд, касание пальцев, если повезет, и что-то поприятнее из сцен восемнадцать плюс. н что такого? Сны мои, а мне уже давно не двенадцать, как в то последнее лето в их родовом поместье в Сурее. Решайся, с о ф и Разве это не отличный шанс разобраться в себе и выбросить наконец из головы детскую влюбленность? Не отставала кудряшка, и я заглянула таки в сертификат. Он именной. Зацепилась за возможность отказа. Значит, назовешься моим именем? Ведь это не помешает м о з г о п р а в у покопаться в твоих тараканах. На том мы и сошлись. Маленькая ложь взамен на спокойствие лучшей подруги за мое психическое состояние. Ну и обязательный отчет после каждого сеанса, на который я как раз торопилась, сбежав пораньше с работы. У и м п л Стрит. Еще раз сверилась с адресом, прежде чем запрыгнуть в такси. Этот психолог должно быть очень крутой, или ему просто некуда девать деньги, если он о б у с т р о и л офис в одном из самых престижных районов Лондона. Я же, относившаяся к обычным смертным, уже который день ломала голову, как вообще свести концы с концами. Долгожданная выставка в нашей галерее фактически провалилась. И всем организаторам объявили, что о премии можно забыть. Вот только счета за квартиру приходили исправно. А таком не забудешь. Всю дорогу глядя на пролетавшие за окном витрины и спешащих по домам людей, я не переставала ловить себя на мысли, как Сью удалось уговорить меня на эту авантюру. А ведь все начиналось вполне безобидно, под предлогом встретиться со старой подругой и вместе пообедать в нашем любимом ресторане. Ну что ж, тараканы, пристегните ремни. Кажется, мы приехали. Сьюзен с т а ф ф о р д уточнила миловидная девушка в приёмной, задержав взгляд на моей растрепанной прическе. Волосы у меня от природы волнистые и непослушные, а если воздух влажный, как сегодня, то, сколько их не укладывай, всё без толку. Пройдёт каких-нибудь полчаса, и они всё равно заживут собственной жизнью. Здравствуйте, она самая. Опустила н а стол сертификат, подаренный Сью, пытаясь скрыть волнение за улыбкой. Да, она видела меня первый раз, и по заверению той же Сьюзан, которая уже навела справки, никаких документов, подтверждающих личность от меня не потребуется. Но вся эта ложь, даже маленькая и во благо, мне было от нее так же тревожно, как если бы я совершала настоящее преступление, наравне с ограблением банка. Меня зовут Берта. Представилась девушка, отметив что-то у себя в компьютере. Вот и все, сертификат активирован. Ага, рассказывай. н е б о с ь п о с т а в и л а напоминание проверить, как на самом деле выглядит Сьюзен Стаффорд. Подсказывала дотошная совесть, а мне так и хотелось на нее прикрикнуть: заткнись, заткнись, заткнись! Мистер Смит будет с минуты на минуту, а пока он просил проводить вас в его кабинет. Поднялась и з з а стола Берта, оказавшись на деле совсем крохотной и безобидной. Я проследовала за ней. Пожалуйста, располагайтесь. Кабинет был новым после ремонта, в воздухе еще витал запах свежего дерева. панели, из которого на потолке и стенах удачно дополняли интерьер. Светлые тона, приятное освещение, интересные аксессуары. Правда, многие из полок пустовали, словно сам хозяин еще не успел обжиться, но мне здесь уже нравилось. Было нечто неуловимое в его атмосфере, что по непонятным причинам согревало сердце. Может, это такой психологический прием — давать клиенту осмотреться на новой территории, чтобы тот почувствовал себя комфортнее и максимально раскрылся? Если так, то этот доктор Смит настоящий гений. Его к у ш е т к а цвета слоновой кости, которую я тут же оприходовала, оказалась что надо. А какая приятная фактура ткани! Я е едва не застонала от удовольствия. Глаза на мгновение все-таки прикрыла. Тут и появился загадочный мистер Смит. Словно из воздуха материализовался, застыв передо мной с какой-то картонной коробкой в руках и улыбкой радушного хозяина. Рад встрече, мисс т а ф ф о р д Извините, что заставил себя ждать. О чем он говорил дальше я уже не слышала, просто смотрела на него во все глаза и не могла им поверить. Сердце оглушало ударами, тело с ног до головы о б д а л о жаркой волной. Вдобавок меня пошатнуло, и я едва не рухнула с кушетки, с силой за нее ухватившись. Адам? Нет, этого просто не может быть. Как, откуда? С каких пор он стал практикующим психологом? Когда вернулся в Лондон и почему под этой странной фамилией? Вопросы множились у моей голове, но чтобы узнать ответы, сперва мне предстояло заново научиться дышать. Извините, разве мы знакомы? Вонзилась острыми иглами в каждую мою клеточку. Ну, конечно. С чего бы ему меня помнить? Столько лет прошло. Когда мы виделись последний раз, моя грудь напоминала скорее два прыща, а я тайком примеряла лифчики старшей сестры, в которую он был п о у ш и в л ю б л е н За эти годы я действительно изменилась. Выросла на две головы, получила образование, уверенность в себе, изменила цвет волос, прическу, обрела аппетитные формы, но стоило мне его увидеть, случилось то, чего я больше всего боялась. Меня отбросило в прошлое, и вот перед ним уже не взрослая, уверенная в себе женщина, а все та же глупая девчонка, теряющая дар речи. Сьюзен, с вами все хорошо? Стакан воды? Разволновался мой п р и з р а к из прошлого. Точно, я ведь еще не тем именем представилась, а теперь не признаваться же мужчине мечты, чтобы попала на его прием обманом по чужому сертификату. Нет, пусть лучше считает меня Сьюзен Стаффорд, успешной бизнеследи и финансовым директором крупной международной компании, чем серой мышкой Софи. Извините, со мной такое бывает. з а к а ш л я л а с ь я, прочищая горло. Нервная работа, контрагенты, отчеты. Принялась сочинять на ходу, даже не представляя, чем там на деле занимается Сью. Наш сеанс прошел как в тумане. Адам задавал наводящие вопросы, пытаясь вывести меня на разговор, и у него неплохо получалось. Я же, скрывая истинные чувства, придерживалась нейтрального тона в о б щ е н и и Каждый раз представляя у себя в голове, каким он стал за эти годы, я видела его именно таким. Хотя нет, вживую Адам выглядел даже лучше. Этот мужчина удивительным образом завораживал, на него хотелось смотреть и слушать. Внимая каждому слову, скользить взглядом по его возмужавшему лицу, крепким плечам и подтянутой фигуре, запоминая все в мельчайших деталях, я смотрела, не в силах противостоять собственной одержимости. Что ж, до следующей пятницы в то же время. Ворвалось в мой затуманенный мозг, и я принялась неловко подниматься с прикрытой кушетки, с которой как-то даже сроднилась за последний час. Спасибо, с а м а д а м при этом не разглядывал меня столь же откровенно, как я его еще минуту назад. Иначе я точно умерла бы от смущения. Сердце и без того выпрыгивало из груди. Давай, Софья, ты сможешь. Всего-то и надо взять себя в руки, развернуться и уйти, а вовсе не залипать на нем взглядом. До следующей встречи. Постойте! Раздалось в спину, и я тут же оглянулась, только и ожидая этого. Казалось, вот-вот он назовет меня по имени или тем нелепым прозвищем, которым наградил когда-то за мою боязнь м о т ы л ь к о в Как же я ненавидела тогда это его недотрога! Но сейчас была б бы о р а д а и этому, лишь б а а д а меня вспомнил. Сьюзен, со своими клиентами во время прощания я практикую особую американскую методику. Начал он издалека, медленно, шаг за шагом, сокращая расстояние между нами. Надеюсь, вы не будете возражать, если мы с вами тоже ее опробуем. Нет, конечно, если вы считаете эту методику эффективной. Я не успела договорить в одном мгновении, оказавшись прижатой к крепкому м у ж с к о м у телу в тонком белом джемпере. Его руки замкнулись на моей спине, и я замерла в нерешительности, вдыхая почти выветрившийся, неуловимый аромат мужского парфюма с тонкими кедровыми нотами. Ну уже, с ь ю з е н расслабтесь, ь это всего лишь старое доброе объятие. Пришел в движение гладко выбритый подбородок на уровне моих глаз. Я вдруг поймала себя на мысли, что стоит скинуть туфли, и он упрется им мне в макушку. С этой точки зрения мы с адамом идеально подходили друг другу, чего я не могла сказать о Риче. Ну что за дура, ты уже и сравнивать их начала. Прекрати даже мечтать об этом. Он не узнал тебя, не узнал и точка. А дома его, наверняка, уже ждет какая-нибудь д л и н н о н о г а я красотка, привезенная из Америки. Уронив руки и затаив обиду на слишком богатое воображение, я резко отступила назад. Ладони за моей спиной разомкнулись, будто были готовы к подобному раскладу. Сам же доктор Смит внимательно всматривался в мое лицо. Извините, если смутил вас. Наверное, нужно было предупредить. Ничего, все в порядке. Потупила взгляд, а у самой в душе уже взрывались красочные фейерверки от этих неожиданных объятий. Успокойся, Софья, он не умеет читать мысли. Его взгляд и прежде был таким проницательным, а теперь беги, не о г л я д ы в а й с я пока не натворила еще б о л ь ш е г глупостей. До встречи. Покинув стены модного офиса на Уимпл-стрит. Я упрямитю спустилась по лестнице, миновала широкие стеклянные двери и, не раскрывая зонта, выскочила под дождь. Прохладные осенние капли захлестали по лицу, но это было именно то, в чем я нуждалась, и действовало отрезвляюще. Грудь заходила ходуном, жадно вхватывая ы воздух, словно последние десять лет б е з а д а м а я и не дышала вовсе. Господи, что это было? Я ведь пришла покончить с ним раз и навсегда, не влюбляться по новой. Зачем ты снова столкнул нас лицом к лицу? А главное, что мне теперь делать? Прислонившись к стене, я попыталась собраться с мыслями и все обстоятельно взвесить. Да что в нем такого особенного? Внешность, харизма, богатство — ни один другой мужчина не производил на меня подобного эффекта, а тут стоило ему появиться, мне уже снесло крышу. Блуждая по вечернему Лондону, я снова и снова прокручивала в памяти нашу встречу, продолжая корить и истязать себя, будто последняя мазохистка. Пока в моем кармане десятый раз кряду не завибрировал смартфон.